Глава 14. Была мысль взять всё своё добро и отправиться домой. Но после того, как ящики были распакованы, передо мной появились новые проблемы. Во-первых, я понимал, насколько перспективно это место. Понятно, что я не буду грабить всех подряд, а только тех, кто вполне нормальным считает нарушать закон. Конечно, это всё притянуто за уши, но всё же... Зачем людям нелегальное оружие? Чтобы убивать. Любой аристократ спокойно его может купить здесь, и даже дешевле, чем то, что приходится провозить через подкупы и прятать. Это же, скорее всего, перепродаётся разным бандам и используется для грязных делишек. Вариантов можно придумать множество. Даже сейчас я примерно вижу, сколько машин приехало. Их было много. И совсем никакой полиции. Такое ощущение, что она куплена прочно и навсегда. В погоню за беглецами тоже пустились, и не знаю, получится ли у бедолаг убежать. Жаль, что ещё не могу подслушивать с помощью земли и вибраций, но в будущем точно смогу. Прослушка — это вообще отдельная тема. Я был удивлён, когда в этом мире услышал интересную поговорку «И у стен есть уши». Она была точно такая же, как и в моём мире. У стены, правда, они есть, когда рядом ошивается сильный маг земли. Хотя должен сказать, что по прослушке нет равных теневым тварям. Есть даже те, кто умеет их приручать. Но таких орденов слишком мало. Большинство из них погибли ещё на моей памяти, когда пытались прыгнуть выше головы. Ну и один раз, когда в гости к этим ребятам, которые считали себя дофига умными, Пришли охотники и спросили, зачем они натравливают твари на людей. Тот орден пал, а охотники пошли себе дальше. Ещё стоит отметить магов-воздушников. Они тоже весьма искусны в своём деле. Но там есть свои нюансы. Чтобы они могли слушать, воздух должен попасть в место, которое им нужно. Есть такая практика, когда важные переговоры проводятся в специально защищенных помещениях, и вначале выкачивают весь воздух, затем создают избыточное давление внутри, чтобы ни молекулы воздуха не попало снаружи. Конечно, без воздуха люди иногда умирают, но на минут 20 его обычно хватает, а затем заново закачивают и прочищают артефактами или другими воздушниками, и опять повторяют. Долго, муторно и неэффективно, но параноиков всегда и во всех мирах хватало. Помню разочек, так умерла целая императорская династия, когда за их душами пришёл человек из Ордена Бури. Он просто отравил воздух, и когда они закачивали новую порцию, то умерли все. Буревестники. Так их называли. Ведь это были те ещё монстры. Хоть и не такие, как охотники, но тут с какой стороны посмотреть. Говорили, что один буревестник — Мог снести целую страну, вызванной буре или утопить цунами с помощью ветра, направленного в нужном направлении. Правда, в Ордене Буревестников всегда было не больше двух людей, дошедших до таких высот. Даже поговаривали, что это карма у них такая. Только появится третий, как кто-то умрёт. В общем, не важно всё это. А важно то, что я всё ещё находился под землёй и занимался работой. Конечно, это риск, но в этот раз точно оправдан. Ведь я сейчас раскрывал своим даром ящики, затем убирал из них гвозди и прочий скрепляющий металл, отчего те разваливались, и плавил металл на микросхемах. Всё лишнее, а его было много, в будущем можно продать. Но когда я увидел, что на ящиках клеймов военной разведки империи, то сразу передумал и теперь выбрасываю в колодец, который вырвал для таких вот нужд. Первой моей мыслью было, когда увидел эти штампы, что я грабанул имперцев. Это, конечно, очень некрасиво, но потом я заметил, что все номера на ящиках были затёрты и сделано, чтобы не поняли, какой серийный номер, и не отследили, где его украли. Кроме того, плохо, что кто-то может украсть такое специфическое оборудование. Ещё один ящик — И всё ненужное летит в бездну, где поднимается песок и мягко всё ловит. Если бы меня сейчас окружили, то удивились бы нехило. Сидит парень на каменном троне и работает. В итоге за три часа работы я получил целых 200 грамм чистого золота. Остальные металлы меня пока не интересовали, хоть платины там было примерно столько же. Вот медь меня порадовала, но она относительно дешёвая. На чёрный день оставлю. Ну или пригодится для чего-нибудь. Всё золото я переплавил в золотые монеты, которые тут вполне себе ходят, хотя и считают редкостью или даже понтами аристократов. Есть такие люди, которые любят вместо банковской карты или хрустящей купюры кинуть на стол стопку золотых монет. Так сказать, по-богатому. У меня дома такие были. Родители именно из таких вот чепушил-понтовил. «Дешёвые понты — наше всё, да?» Спать мне ещё не хотелось, так как за эти дни выспался после боя, и я принялся расширять свой туннель. В этот раз использовал металлолом, укрепляя всё, что только можно. Таким образом, гарантированно обезопасил себя от раскрытия путём обвала или прочих проблем сверху. Металла было не так много, чтобы на всё хватило. Но на всё и не нужно — Только на те места, где проходят железнодорожные пути с тяжёлыми вагонами поезда и другие тяжёлые объекты. Только после этого отправился домой, где всё-таки уснул. Прямо на грязном диване. Хотя кровь отмыл, но всё равно неприятно было. А ведь я, зараза, решил прилечь на одну минутку, а проснулся уже в обед. Дальше были банные процедуры и свежая информация из сети. Лёгкий перекус с зачерствевшим круассаном вкусным кофе. Вот что-что о -что, кофе и чай я умел готовить и, пожалуй, любил. Магический напиток — кофе, должен я сказать. Люди в этом мире, кажется, даже не подозревают, но он реально помогает восстановить энергию, подстёгивая пятый и шестой энергетический блок к усиленной работе. Пусть и не сильно, но... А кому сейчас легко? По песчинке, и получится башня. Так у нас в Ордене любили говорить зелёным адептам, которые рассматривали работы старших товарищей, не веря, что тоже так в будущем смогут. Заодно, читая новости, погладил Голема, который вдруг захотел нежности. Он был поисковиком у меня, а потому сейчас сидел без дела. Ладно, шутка. Не хотел он нежности. Просто так он получал от меня дополнительную энергию через касание. Халявы захотелось, наглая морда. «Ты халявщиком сейчас тут проживаешь», — глянул на него. «Знаешь?» Голем повертел башкой, глядя, к кому я обращаюсь. И даже за спину посмотрел. «Тут больше никого нет», — лёгкая улыбка. Голем обиженно пустил голову. «Ладно, шучу». Ещё шире улыбнулся, погладив его, но в этот раз накормил уже вдоволь. «У меня для тебя задание есть». «Разведай мне тут всю местность», — протянул ему карту, которая лежала рядом и которую я купил специально для этого. А затем поставь метки, где есть что-то интересное, понял?» Голем кивнул и, подобрав карту, стал её крутить. «Примерно час, думаю, ему понадобится, чтобы понять, где мы находимся, а затем приступить к работе. Забыл сказать, всё делай тайно. Если обнаружат, то притворись игрушкой и умирай. Я тебя заново призову». Големы, можно сказать, местами тупые создания, но в чём-то они гении, которых ещё нужно поискать. Голем никогда не заблудится и отлично умеет ориентироваться на местности и барабанная дробь разбирается в точных науках. Правда, это старые големы, у которых есть колоссальный доступ к энергии. Они не умеют предполагать и гадать, они просто решают задачи теми способами, которыми умеют. Если даёшь конкретную задачу, то не будем сомневаться и бояться, он её выполнит. Но, повторюсь, это старые големы. А вот мелочь по типу такой, как у меня сейчас, очень даже боится. Эти ещё на уровне развития детей не выше. Ну и самая главная полезность, почему они хорошие картографы, — это энергия Земли. Ею пропитан весь мир, и они её видят. Они понимают этот мир настолько хорошо, насколько даже архитекторам не снилось. А потому, если он сейчас знает, где дом, то и остальное поймет и найдет. Бах! Твою мать! Он так зачитался, что грохнулся со стола. Теперь лежит на полу и внимательно рассматривает карту. Живой? на всякий случай спросил у него. Ответом мне был поднятый вверх большой палец. Ладно, это все хорошо. Но мне пора пойти продать золотишко, чтобы вернуть деньги за кредит. Шутка. Ни хрена я пока возвращать не буду. Да и не хватит этих денег, увы. Микросхемы оказались не слишком богатыми на золото. А вот купить что-то другое я вполне смогу. Продажа золота практически прошла без проблем. Я бы даже сказал, она была до смешного лёгкой. Лавка краденого — непростое место со своей подноготной. Когда я отдал монеты и получил на руки примерно 50 тысяч, то мужик за прилавком всё расспрашивал, где я их взял и могу ли ещё принести. Мол, щедро заплатит и без обмана. Пришлось сказать, что поищу, но вряд ли там будет ещё. Но он не верил и долго не хотел меня отпускать, постоянно завязывая разговор. Я даже подумал, что это, возможно, обычное ограбление или развод. Вдруг сейчас зайдут полицаи, и он укажет на меня, что я вор. В магазине по скупке краденого. Но нет. Никто не заходил. А он уже очень хотел знать, где я их взял. Пришлось проехаться ему по ушам и рассказать историю о трупе, которую я случайно нашёл, и у него в кармане были эти деньги. Только тогда он успокоился. Может, реально подумал, что я клад нашел. Монеты-то обычные. Им было всего лет 50. Новые прямо не хотел делать. Да и эти сделал специально дефектными, чтобы не плодить подделки, и они отправились на переплавку. Меня отпустили, и я даже удивился. Неужели не будет подставы? Нет. Будет. Но я на мужика не злюсь. Он явно так поступает не в первый раз, но люди, которых он послал, не собирались меня убивать. Это была обычная связка двух воров, которые шли за мной, наверное, минут сорок, пока я ковылял пешком до нужного мне места. Специально не взял такси, когда их заметил. Хотел поиграть, думая, что эти убийцы настолько крутого ранга, но при них даже нет оружия. Убивают голыми руками или дарами. Тоже мимо. Обычные воры. И своё время они признали только тогда, когда я зашёл на площадь, где проходила ярмарка и выступали циркачи. Было шумно, и множество людей сейчас было вокруг. Один из них в какой-то момент подбежал и схватил меня за плечо. Я думал, атака, и приготовился снести ему голову, а он только посмотрел на меня и сказал, «Эй, парень, ты обронил!» — сказал он, когда я обернулся. Он держал в руках открытый кошелёк, в котором было примерно пять сотен, «Держи и не теряй!» — сунул он мне в руки его и пошёл по своим делам. Самое интересное, что я давно не видел такой схемы. С тех пор, как перестал ходить пешком по неблагонадёжным районам. В многомерной вселенной много миров, но, кажется, нравы везде одни. В момент, когда я поворачивался, его напарник просто мастерски вытянул у меня из кармана кошелёк и скрылся в стороне. Правда, потом упал и обронил кошелёк. Но такое бывает. Я же взял 500 рублей, поблагодарил первого и пошёл по своим делам. Бедный квартал, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Герман Баранов был в печали. Молодой вор, которому было всего-то 18 лет, из которых 11, он работает по своей профессии, получил сегодня болезненный удар от судьбы. За пять последних лет не было ни одной промашки. В их кругах говорили, что он самый перспективный ученик мастера Мефодия. Ему сулили прекрасное воровское будущее, в котором он сможет обносить что угодно и кого. И он на данный момент находился на заключительном этапе начальной тренировки, которую проводил его мастер. Нужно было год работать с людьми и брать заказы, и при этом выполнять их. Все! Ни одной промашки не должно было быть. Только тогда мастер Мефодий переведёт его в старшую группу, где уже будет учить другим вещам, серьёзным вещам, где собраны лишь самые лучшие. Баранову оставалась всего одна неделя. гребаная неделя, которую он хотел бы провести, заперевшись в самом тёмном подвале, и даже света белого не видеть. Лишь бы прошёл этот злосчастный год — и он выполнил свою великую тренировку, как он считал. Но правда была другая. По правилам нельзя отказываться от заказов, вообще ни от каких. Хотя бывали случаи, когда учеников пытались таким образом подставить или высмеять, давая им во время их важной миссии невыполнимые задачи. В таком случае провал всё равно засчитывался. Правда, шутнику потом было не до смеха, когда у него в доме или даже в имении из всего имущества оставались лишь голые стены. Мастер Мефодий не любил таких людей и их шутки. Он вообще смеялся очень редко. Говорят, это потому, что в один момент разучился, когда попался в своей молодости. И вот сегодня Баранов провалился. Теперь его год начинается с самого начала. Но это его сейчас не волновало. Для него было важно понять, на чём и как он прокололся. Он использовал все свои знания, которые ему дал мастер, но так и не понял. Он работал с напарником и сделал всё, как надо. От этого было хреново на душе, ведь он не мог просто так споткнуться. Он клялся мастеру, что плитка сама ему подвернулась под ноги, и потому он упал. А когда встал, то никакой торчавшей плитки там и близко не было. Он говорит, что это чертовщина и явно проделки одарённого. Но мастер лишь рассмеялся. Если бы здесь был такой одарённый, то он, по его словам, просто убил бы молодого ученика. А ещё кошелёк. Это была его цель. Когда он встал, то его уже не было в кармане. Магия. А ведь тоже обидный момент. Кошелёк был необычный. Тёмная мягкая кожа, обшитая серебром с большой буквой «В» по центру. Прокрутив все события ещё раз в голове, он, наверное, в сотый раз тяжело вздохнул. «Пора начинать всё сначала», — сказал он, а затем заплакал. Так в этом мире из-за одного архитектора стало на одного грустного человека больше. «Ограбить меня? Нет, вы серьёзно?» Я в таких городах жил, что там даже шапку сопрут с императора, пока он моргает. А они решили ограбить меня. Дожился. Никакого уважения. Понимаю, если бы был сильно одарённый. Хотя у парня есть дар, но ещё непонятный. Он словно нейтрал. Видно, что кто-то ведёт его и лепит как глину. Впрочем, плевать. Я не задумался, кто и зачем. Подошёл тогда к нужному месту и раздвинул плитку. Забрал свой кошелёк и пошёл дальше. А мой путь лежал в самый бедный здесь район. И бедный не по финансовому состоянию. Просто в новостях он пару дней назад так обзывался. Ведь здесь произошло более 40 пожаров. Сгорела хреново туча лавок, и цены упали просто катастрофично. Вот я и посчитал, что смогу себе позволить приобрести здесь имущество. Ну а почему нет? Когда в мире случаются катаклизмы, то бедные плачут, а богатые открывают новую банковскую ячейку. Обычная правда жизни, работающая в любом из миров. Кстати, пока шёл к нужному месту, ещё прикупил обломок нефритового браслета. За сущие копейки, зато теперь против теней больше оружия. Люблю я это место. Буквально на каждом шагу продают что-то интересное. Увидел возле одной лавки древний меч, в котором живёт злой дух. Я бы на его месте тоже был злым, если бы меч, в котором я живу, переделали в ёршик для туалета. В общем, подходя к нужному мне месту, я был окрылён и даже уже представлял, как стану владеть своим собственным имуществом. Правда, ещё не знал, что там буду делать. Но это же мелочи. Главное — место прикупить». Но меня ждала суровая реальность, которая очень быстро умеет обламывать. Я ходил от места к месту и спрашивал о владельцах, не продают ли они место или развалины. Были и такие помещения, которые пострадали не сильно. Те, кто продавал, уже продал. А в одном месте мне намекнули, что я занимаюсь опасным делом. Оказалось, что скупают всю землю и имущество здесь один род. И прошлому торговцу, который был таким же умным и хотел расширить свой бизнес, выбили все зубы, а позже нашли мёртвым. То есть над ним сначала издевались, а потом убили. Отказался я от своей идеи? Нет. Стало только интереснее. Люблю крутые вызовы, где выбивают зубы, ну или теряют. Там уж как повезёт. В общем, бродил, наверное, часа два» и всюду мне говорили, что я опоздал или пошёл нафиг отсюда. Не все продавали. У некоторых бизнес шёл неплохо, или были деньги в заначке, и они восстанавливали свои помещения. Тут нужно уточнить, что сгорели в основном те здания, где дела шли так себе, элитные лавки не трогали. А ещё остались целыми те, где работали известные мастера. У известных людей обычно есть такие же могущественные друзья. Я уже в какой-то момент подумал, что мне нужно самому прийти ночью и устроить несколько пожаров, чтобы вызвать новый бум по продажам, когда ко мне вдруг со спины подошёл сухенький старичок, который опирался на трость. «Молодой человек», — постучал он меня палкой по колену, словно это было нормой. «А это не вы случайно искали лавку, которую можно купить?» «Эм...» — завис я на добрых секунд двадцать, не веря в свою удачу. «Я?» «Ну, тогда у меня есть то, что вам нужно, и всего за пятьдесят тысяч». 000... «Согласен?» Не стал даже раздумывать. «Совершенно случайно у меня была нужная сумма. Почти впритык. Я снова стану нищим, но деньги — дело приходящее. Кому об этом лучше знать, чем архитектору?» «Тогда прошу со мной, покажу свои владения». Довольно улыбнулся он тому, что уже предварительно получило согласие моё. «Эх, если бы я только знал, что я в тот момент согласился купить. Не знаю, повезло мне или нет, но жить скучно точно не будет». «Вот она, моя кормилица», — указал он на здание с покосившейся крышей, в котором даже двери и окна были наглухо забиты досками. «Дед, а нахрена ты всё заколотил?» — спросил я то, о чём сразу подумал. — Покупаешь или нет? — Кажется, я попал в точку. — Документы есть? — Всё есть. — А деньги у тебя имеются? — подозрительно окинул он меня взглядом. Пришлось показать ему несколько перетянутых резинкой пачек денег. Дальше мы метнулись к местному юристу, который оформил на меня всё, а дед получил свои деньги. Кто бы мог подумать, что в Лихтенштейне... Так быстро делаются дела. Уже стоя на улице и ожидая деда, который задержался, я думал о том, что сделал. Додумать, правда, не успел. Вышел дед, и я поспешил к нему. «Стоять!» — выставил он палку перед собой. «Денег у меня уже нет. Я оставил их Юрию Игнатьевичу на хранение, и он отнесёт их в банк». Кажется, он подумал, что я настолько отбитый, что... Только купил и сразу решил вернуть себе деньги. Пришлось ему объяснить, что я не по этому поводу. Я хотел узнать секрет его башмачной лавки. А точнее, почему он забирался туда через подвал по неудобной лестнице. Ведь я уже просканировал всё там. В то же самое время нормальные двери забиты. Об этом я его и спросил. «Я забил?» — усмехнулся он. «Нет, сынок». «Я их не забивал никогда. Уже, наверное, можно сказать. Но мне дали время до завтра, чтобы продать свою лавку, иначе её спалят. А забитые двери и окна там уже давно. Сколько бы я ни срывал доски, за ночь всё опять повторялось». «Хм, удачная, блин, инвестиция». «Полагаю, это делали те две лавки, между которыми находится твоя башмачная?» «Верно. Барон Игнатов и граф Родионов давно хотят выкупить моё имущество, чтобы расшириться». «Так чего не продал? Уверен, они бы заплатили больше, чем я». «Может и так», — задумчиво и грустно глянул он вдаль. «Я бы и продал, если бы после первого отказа они не убили моего сына». Старик на некоторое время выпал из реальности, вспоминая неприятные картинки из прошлого. А затем рывком вернулся и глянул на меня. «Советую тебе найти такого же дурака, как ты, и продать ему лавку до завтра». Это были последние слова старика, после которых он ушёл. «Продать? Нет. Пожалуй, я не против заиметь двух таких влиятельных соседей. Игнатов и Родионов, значит». Что ж, будем знакомиться. Приятно познакомиться. Я Теодор Вавилонский, и скоро здесь будет весело.